А как насчет заработать золото? Много золота. Креол с Шамшудином переглянулись. Шамшудин задумчиво поднял глаза к грязному потолку, а Креол сразу перешел к делу. Как? Мы, Гала, способны на многие чудеса, но только не сейчас, когда я скован. С сожалением позвенел цепями демон. Освободите меня, чтобы я мог вернуться домой в кур. И вас ожидает награда, очень щедрая награда. Какая именно? Да все, что пожелаете. Золото, оружие, богатые одежды, волшебные амулеты. В сокровищницах кура всегда довольно. Я принесу вам все, что пожелаете. — Хм. Заключим договор, вы меня освобождаете, а я исполняю каждому по желанию. — Пойдет? — предложил Гала. — Любое? — насторожился Креол. — Ну, не совсем любое, конечно, — неохотно признался демон. — Я обычный Гала, а не всемогущий мордук. Но для обычных людских желаний меня обычно хватает. Сундук золота, красивую девицу, дворец, ну, правда, для дворца приходится звать родню, в одиночку уж очень долго. С другой стороны, можно и не строить, а найти готовый и прикончить хозяев. Если и поблизости не окажется сильного мага или отряда умелых воинов, управлюсь. — Это заманчиво, — признал Крюл. Заманчиво. А мы? Что мы должны сделать? Украсть ухолая колючь от твоих цепей? Прочесть освобождающее заклинание или что? В этом нет нужды. Все гораздо проще. Эти оковы зачарованы. Они обессиливают меня, делают слабее новорожденного котенка. Но есть средство вернуть мне силы только на краткий ник. Но этого хватит, чтобы разорвать цепи. После этого я исполню ваши желания и вернусь в кур. выглядит не слишком сложно. И что же это за средство? Кровь, человеческий детеныш. Улыбнулся сто зубой улыбкой гола Человеческая кровь. Ощутив ее вкус, я вырвусь, вырвусь.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 Наконец отмахнулся Креол, отворачиваясь от Шамшудина. — А какие у нас гарантии? Откуда мы знаем, что ты выполнишь обещание? — А какие гарантии вы хотите? — кратчево спросил Гала. — Твое имя? — ни на миг не задумался юноша. — Поклянись великой клятвой Кура. Поклянись подземной рекой, которую отделят от людей. Поклянись крыльями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 Можно и так, что ты не будешь колясться, будешь дальше сидеть на цепи и жарать объедки? — Если бы объедки, если бы объедки, — горестно покачал головой демон, — я рад уже ячменной шелухе. — Ты хочешь освободиться или нет? — скучающе посмотрел на него креол. Шамшудин схватил его за плечо и взволнованно.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 Горестно простонал сын раба, протягивая трясущуюся руку. Креол, быстро не давая себе времени передумать, чиркнул истинно черным лезвием по ладоням своей и Шамшудина. Две кровавых струйки оросили нож и побежали вниз к пропылившемуся полу. Но не добежали, их перехватились жадные рты плечевых змей Гахул Трезима. Крохотные пасти втянули в себя Мальчишескую кровь и демон раскатисто захохотал. Одним быстрым движением гола поднялся на ноги, разламывая бронзовые цепи, словно высохшую галину. Порванные звенья посыпались на пол, и демон захохотал еще громче, воздевая очи горе. Будь он хоть на полпальца выше, стукнулся бы головой об потолок. А теперь... Начал Кривул. — А теперь, человеческий детеныш, я вернусь домой, — оборвал его Ангухул Трезим. — Но вначале я утолю голод вашим мясом, утолю жажду вашей кровью, а из того, что останется, вырвут души, чтобы преподнести их в дар владычице Азимуа. Когда-то спросит, где бродил так долго. Возможно, этого хватит, Чтобы умилостивить ее гонев. Я так и знал, — пробормотал Шамшуддин, Торопливо пятясь назад. Длань демона взметнулась вверх, Вспыхнул яркий свет. Дверь с протяжным стоном захлопнулась, Ударив чернокожего матишку по спине. Тот болезненно вскрикнул, растирая ушибленный хребет. В следующий миг магический свет погас, и воцарилась тьма, рассеиваемая лишь полыхающими глазами голова. Подземный демон хищно оскалился, резко сжал ладони и шевельнул запястьями. Мальчишек потянуло к нему, как на аркане. — Твоим именем, Гухул трезим приказываю, повинуйся! Прерывающимся голосом закричал Креол, с ужасом чувствуя, как ноги идут вперед, вопреки воле хозяина. — Твоей клятвой нерушимой Нгхул Трезим! — Это не мое имя, человеческий детеныш! — ласково улыбнулся демон. — Такая маленькая-маленькая хитрость! Нгхул Трезим! —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 зарал креол: "пережими ему вены"